а хозяева выставляют набор сыров. Превосходно, легко, свободно. И не надо словно статуя сидеть за столом, обжираться и вести беседу с соседом, который тебе уже давно опротивил. Циркулируй себе как фигаро, уходя и переходя, пока все не разойдутся через пару часов. Мы с женой мечтали перенести этот английский опыт на родину, но, боже, как тяжело принимать в России гостей в условиях дефицита продуктов, дворецких и слуг. Наконец радостно ввалились гости, чуть потоптались и уселись. Пить и жрать. Кто придумал длинные тосты? Кому нужен тамада? Почему я должен слушать милого старичка, который долго и нудно рассказывает о достоинствах хозяйки? Каскад глупостей, тост за святую дружбу, все встают. Тост за дам, господа офицеры, встать. Тост за ушедших в мир иной, тост за детей, тост за внуков и внучек, и так до бесконечности. У англичан я бывал на разных застольях, но ни на одном не слышал длинных тостов. Правда, на официальном ужине в клубе или в ресторане в конце трапезы, перед десертом и кофе, хозяин или почетный гость вполне могут произнести спич и даже прочитать целый доклад, если таковой предусмотрен. Как правило, английская трапеза, к счастью, бессловесна и лишена упражнений в риторике. Никакой организованности при выпивке не существует. Наливает либо хозяин, либо сосед, либо сам себе наполняешь бокал. пока не рухнешь со стула. Поэтому короткое «черс» — ваше здоровье — не вызывает больших поток даже у мертвецки пьяного. Особенно радует, что никто не пристает, если не пьешь. Не считает это величайшим оскорблением хозяев и плевком в адрес гостей. Никто не объявляет, что ты отлыниваешь и хитришь, и чуть ли не берет себя за грудки. Нельзя сказать, что за английским столом не бывает болтунов. Иногда светская дама вдруг поведает обществу, как она чуть не села за один стол с принцем Филиппом в Савое, или как хорошо отдыхать в снегах к И все делают вид, что это потрясающе занимательно, и раскрывают рот. В прежние времена на званные ужины обычно тащили букет для хозяйки Однако ныне, если вы хорошо знакомы, вполне уместно приволочь одну-две бутылки вина. И кормят, как хотят. Очень часто берут из кафе на вынос. Однажды я был приглашен на обед к известному политику. Долго добирался до его загородного дома и был накормлен лишь тощей курицей на вертеле. Нас было четверо. Правда, скудость обеда была компенсирована превосходными французскими винами. и остроумной беседой. — Откровенно говоря, я терпеть не могу гостей, — молвил кот. — Мало того, что они все вонючие. О, эти помеси французских духов и пота! Но они еще норовят ухватить меня, положить на спину и жирными пальцами скрести живот, ожидая, что я буду мурлыкать от удовольствия. Ты представить себе не можешь, как я ненавижу этих тварей! и только природная воспитанность чеширского джентльмена удерживает меня от того, чтобы не впиться когтями в мерзкую руку. А некоторые настолько глупы, что начинают меня кормить. И чем? Жареной форелью. Или, не дай бог, салатом оливье. Одна сволочь даже пробовала намазать мне хлеб майонезом в надежде, что я буду слизывать эту гадость. Кот продолжал осуждать гостей, а я тем временем думал, как вести себя в Англии, как найти золотую середину. Скажу честно, в те времена, когда я бился над диссертацией, англичане казались мне более церемонными и постоянно думавшими, что скажет княгиня Марья Алексеевна или ее английский эквивалент миссис Гранди. Два джентльмена разговаривают после званого обеда, — Расскажите, сэр, почему сегодня во время обеда вы постоянно целовали руку той даме, что сидела от вас справа? Понимаете ли, сэр, мне забыли положить салфетку? — О, непостижимые английские манеры!